Море как море. Здесь нет склада боеприпасов, нет полигона зенитчиков, над которым, кстати, можно нарваться на настоящую боевую ракету. Нет и это главное какого-нибудь зловещего периметра. На Луне, да и не только на Луне, периметрами обычно называют то, что из соображений секретности называть своим именем ну никак нельзя, даже для своих. Своих, но не посвящённых в этот секрет, в эту тайну. Периметром может оказаться испытательный полигон экспериментального оружия, оперативная база пехоты особого назначения, военная тюрьма в конце концов. Периметры обычно не нумеруются. Им присваивают условные названия, ничего не говорящие, конечно. Например, периметр Люкса или периметр Клима. На картах вблизи от наших маршрутов были обозначены три периметра: Эгнуса, Магнуса и Стефана. От периметра Эгнуса я прошёл 100 км, когда искал первую точку входа. Остальные меня вообще не беспокоили, они были очень далеко в области действия моих товарищей. Итак, бояться нечего. Я достиг противоположного края кратера, лих перемахнул его и вновь снизившись, направился к морю плоскому. Прямо по курсу невысокий кряж. За ним начинается глубокое впадина в море. Я пролечу на дне минут 7, а потом поверну на запад. При разборе учений с меня, конечно, спросят за самоуправство, но учитывая засаду, которая поджидала меня на основном маршруте. Мои действия наверняка будут квалифицированы как инициативные и единственно верные. Я даже предвкушал благодарность от начальства, но додумать свои честолюбивые мысли я не успел. Оптика передней полусферы нащупала на приближающемся кряже какие-то искусственные объекты. Они выглядели как невысокие столбики и тянулись через весь кряж с небольшими интервалами. Система предупреждения об опасности помалкивала. Значит, эти столбики не имеют отношение к противокосмической обороне условного противника. Но что это такое, чёрт побери? Когда до кряжа оставалось совсем немного, столбики вдруг ярко засветились. Оказалось, эти штуковины сделаны из полупрозрачного материала двух цветов: красного и жёлтого. Такая окраска вопит: "Заметь меня". Да я заметил, заметил. Ну и что? Раздумывать о столбиках мне было некогда. Мало ли кто, когда и зачем их здесь ставил. Но мне человечество топчется многие века, а заброшенных базах и дело трепыхающиеся автоматики, которые полтысячи лет сложены легенды, былины и анекдоты. Так что мне теперь какого-то списнного сейсморазведочного оборудования не пугаться. Ну, завелось оно по старой памяти, ну, батарейки хорошие оказались. Главное, что моя карта насчёт этого кряжа и моря, который простирается за ним, критической информации не сообщает. Так не робей, кадет Пушкин, вперёд и только вперёд. Кряж был высотой метров 700. Я в своей обычной манере то есть резко набрал высоту и промчавшись параллельно пыльным отрогам хребта, завершил горку пологим пикирование. И вот, когда я увидел Нет, не так. Когда я получил возможность осмыслить увиденное. Я обалдел. Но в тот момент мне было некогда. Потому что автоматика истребителя атаковала меня ураганом информации. Там было всё: угрозы спереди и угрозы сзади, опасное пилотирование, опасность столкновения, запуск зенитных ракет, сотни неопознанных объектов на земле и полдюжины в пространстве. Да куда ж меня занесло? Прямо на меня надвигался залит и непроглядной чернотой силуэт какого-то чудища. У страха глаза велики, а потом космический корабль неизвестной конструкции в первый миг показался мне размерами со всё море плоское. Но уже через секунду я сообразил, что он действительно велик, но вряд ли больше нашего земного авианосца. Корпус чужака закупорен в силовое поле неизвестной природы, которое полностью скрывает его очертания. Инопланетяне заходят на посадку, а я имею неосторожность пикировать аккурат в середину их корабля. Лозину фрот от изумления и честно сразу же взмокнув от страха, я заложил левый вираж такой крутой, на какой только был способен мой горыныч. Мы разошлись с испарином в считанных метрах. И тут в меня влепили